Грибовский. Создание в 1937-1938 годах невидимого самолета оправдывалось тем обстоятельством, что визуальное наблюдение было тогда одним из основных методов обнаружения и опознавания воздушного противника. Из всей скудной литературы, имеющейся у нас по невидимому самолету, можно заключить, что желаемый эффект достигался в основном применением органического стекла типа родоида покрытого с внутренней стороны зеркальной амальгамой, а также специальным покрытием металлических частей с их последующей полировкой. Поскольку самолет строился на базе легкой спортивной авиетки АИР-3, имевшей небольшую скорость полета, порядка 150-160 км в час, а также в силу некоторых особенностей конструкции АИР-3, например, ферменный фюзеляж, применение радоида в наружных деталях машины было сделано вполне реальным. И вряд ли тогда мог быть применен какой-либо другой инженерный метод достижения эффекта невидимого, кроме отражательного. При оценке же самого явления надо, по-видимому, учитывать действие многих факторов – таких как время проведения испытаний, высота и маршрут полета испытываемого и эскортирующих самолетов, положение наземных наблюдателей, солнца, облаков и тому подобное, что в совокупности и могло привести к результату, цитируемому авторами из книги Шаврова. Следовало ли продолжать работы по невидимому самолету? С ростом скорости полета, нагрузки, действующие на внешние детали самолета, значительно увеличиваются. Применение органического стекла с его относительно низкими характеристиками на скоростных боевых самолетах того времени могло привести к неоправданному усложнению конструкции, увеличению веса машины и, как следствие, снижению ее летных характеристик и боевой эффективности. Это обстоятельство... Вероятно, и послужило основной причиной отказа от проведения дальнейших работ по созданию невидимых самолетов. Вишняков сознательно, как мне показалось, полемически заостряет вопрос истории создания необычного летательного аппарата и поступает правильно. Статья «Будет воображение» помогает выйти за рамки наших привычных представлений. Без этого же трудно создать либо принципиально новое. Да, в 30-е годы идея создания невидимки была несуществима. Но испытание временем она выдержала. И кто знает, когда еще и где отыщется невидимый след невидимого самолета.